И только кислородный прибор должен был по-прежнему расходовать обычное количество газа. «Ах, как хорошо, как тепло!» — радовался Николь. «С таким же нетерпением должны ждать селениты появления дневного светила после такой долгой ночи». «Еще бы!» — ответил Ардан, упиваясь солнечным светом и теплом. «Тепло и свет — вот все, что нужно для жизни».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 Гребни этих причудливых изогнутых гор казались покрытыми ослепительными снегами, что было впервые замечено известным астрономом отцом Секки. Барбекен мог установить это с большей достоверностью, чем знаменитый римский астроном. «Это снега!» — воскликнул Барбекен. «Снега?» — удивился Николь. «Да-да, Николь, это снег, поверхность которого оледенела на большую глубину».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 одна из достопримечательностей этого материка то был ньютон барбекен тотчас же узнал эту гору справившись по своей карте ньютон находился точно на семьдесят седьмом градусе южной широты и шестнадцатом градусе восточной долготы он образует кольцеобразный кратер гребень которого возвышающийся на семь тысяч двести шестьдесят четыре метра кажется совершенно неприступным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 Горы вздыбились на значительную высоту, а впадины и углубления кратеров опустились гораздо ниже уровня лунной поверхности. «Возможно, что и так», — заметил Ордан. Через несколько минут, пролетев над Ньютоном, ядро оказалось непосредственно над кольцевой горой Маре. Затем они оставили в некотором отдалении вершины Бланкона и достигли цирка Клавия. Этот цирк, один из самых интересных на Луне, расположен на 58 восьмом градусе южной широты и 15 градусе восточной долготы. Высота его определяется в 7091 метр. Наши путешественники, находившиеся от него в расстоянии 400 километров, сведенных к четырем благодаря зрительным трубам, легко могли разглядеть величественные горные валы этого мощного кратера. «Земные вулканы», — сказал Барбекен, —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 Кристаллизовавшись под влиянием охлаждения, весь этот лунный пейзаж навеки запечатлел, как в стереотипе, состояние Луны в разгар ее плутонической деятельности. Хотя расстояние, отделявшее путешественников от кольцеобразной вершины Тихо, было довольно значительным, они все же могли уловить ее основные очертания. К цирку, образующему кольцо Тихо, снаружи и изнутри лепились горы, громоздясь гигантскими террасами.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 воскликнул в восторге Мишель Ардан: «Неприступная цитадель мира и покоя, огражденная от всех человеческих треволнений! Как привольно жилось бы здесь в полном покое и одиночестве всем мизантропам, всем человеконенавистникам, всем врагам общества!» «Всем? Ну, для всех бы места не хватило», — пошутил Барбикен.